Она уже интуитивно чувствовала, что опасность миновала, и своей болтовнёй старалась отодвинуть её ещё дальше, в подсобку грузчиков, а потому поведала в подробностях, что Петров вытащил Сомика из аквариума и, вознеся того над головой, затем трахнул им со всей силой об пол. Вот Сомика сотрясение и прибило». Илья лишь тяжело вздохнул после таких слов, развернулся и поплелся к своему прилавку. — Убить его мало! — бросила вдогонку продавщица, и когда Ильясов обернулся, уточнила. — Грузчика Петрова я имею в виду! Татарин Илья вновь наклонился к аквариуму и, засунув в него руку, поднес средний палец ко рту Сомика. Тот было потянулся губами к желтому ногтю, но что-то произошло с его телом. Оно вдруг резко выгнулось, стало прямым и твердым, как бревно, дернуло хвостом, задрожало мелко-мелко, затем опять выгнулось. И рыба, посмотрев в последний раз на хозяина, сдохла. «Эх!» — только и прошептал Илья. Он еще некоторое время по инерции гладил мертвого Сомика и, сидя на корточках, ни о чем не думал. Он не вынашивал плана мести грузчику Петрову, не размышлял, за что убили Сомика. Лишь какая-то глухая тоска посасывала его душу, как еще недавно Сомик посасывал палец татарина. Он не помнил, как отработал день, сколько отпустил товару и ходил ли на обеденный перерыв. Позже, после рабочего дня, колбасница рассказывала, что старый татарин весь день нещадно рубил рыбам головы, причем даже если его о том не просили. А физиономия его, желтая и узкоглазая, при этом была вся в нечеловеческой улыбке. «А тебе, Петров?» — пророчила продавщица — «Тебе, Петров, ноги вырвут сегодня? А может, завтра?» «Так ей испугался», — хорохорился грузчик, хотя его ноги были похожи на карандашики. Грудь запала еще в далеком архитичном детстве, а неуемная тяга к спиртному заставляла ежедневно сгружать всяческий товар, дабы заработать себе на бутыль крепкого». «Мы, татаров, триста лет назад!» И Петров потряс сухоньким кулачком. «Не мы их», — уточнил кто-то, «а они нас триста лет». И этот кто-то показал неприличное движение тазом. На том Петров успокоил свой пыл и отбыл в городские подворотни в расстроенных чувствах. Когда рабочий день истек, Илья завернул мертвого Сомика в газету и отправился к ближайшему кладбищу, где прикопал сдохшую рыбу возле ограды, и, промычав что-то нечленораздельное, на вечное прощание покинул скорбное место. Ему не было знакомо желание плакать. Может, он это желание и ощущал смутно, но делать этого не умел вовсе. Оттого глаза его частенько были красными и блестели особенно. Когда Илья закапывал рыбину возле кладбищенской ограды, это по случаю видела вся семья Митрохиных, соседей татарина по дому и лестничной клетки В этот день, первую годовщину, Они навестили место вечного упокоения тещи Митрохина главы. Чуть выпили с женой водочки, закусив горячую яичком. А дочери Елизавете пришлось довольствоваться водой с газиками, как она сама называла терпкие пузырики. Она-то и увидела Ильясова, ковыряющего землю руками. «О, Господи!» — прошептала супруга Митрохина. «Это что же он делает, вражина?» «А глаза-то, глаза!», глаза Почему-то с радостью заметила Елизавета. «Глаза-то красные, как у вурдалака!» «Это он свежие трупы выкапывает, и кровь у них выпивает!» И запила свой вывод водичкой с газиками. «Какие покойники возле ограды!» Возмутился Митрохин, пытаясь проглотить яичный желток. «Вечно чушь несете». Он желал поскорее закончить ритуальные процедуры и, пользуясь неурочным выходным, связанным с годовщиной смерти родственницы, посетить к вечеру котлован и порыбачить с приятелем Мыкиным всласть, любуясь заодно закатом осеннего солнца. Тем более, что завтра наступает суббота, а потом воскресенье. О дальнейшем думать было преждевременно, а потому бабья болтовня его сейчас раздражала. «А за оградой зарывают самоубийц», — сообщила Елизавета. «Нам об этом в школе рассказывали на уроке религия. Это грех — накладывать на себя руки». «Вот-вот», — подтвердила мать, — «он некрофил». Что такое некрофил, Митрохины вовсе не знал. Но татарин ему давно был неприятен, рыбу в пруду не ловил, не выпивал в компаниях даже по праздникам, а оттого слыл неприятным человеком в их местности. — Точно некрофил, — подтвердил глава семьи неожиданно, чувствуя, что название ругательное, и засобирался домой, швырнув яичную шелуху куда подальше, в заросли крапивы. И глаза у него красные. Илья добрался до дому, лег на диванчик с азиатским покрывалом и стал смотреть на выдранную из атласа иллюстрацию. С неё, мелованной финскими бумажниками, с идеального отпечатка, смотрел на татарина его сомик, совсем как живой, и было в его взгляде что-то утешающее. Даже задоринка некая проглядывала. На секунду Илье показалось, что иллюстрация задвигала жабрами и зачмокала губами, но прикрыв на мгновение красные воспаленные глаза, а затем открыв их к свету, татарин убедился, что иллюстрация — это фотография, а фотографии не живые. Он заснул и спал вечер спокойно, а проснулся из-за какого-то шороха и негромкого шума, раздающегося с лестничной площадки. Вставать не хотелось, а потому Илья лежал спокойно в одной позе и думал ровным счетом ни о чем. Какие-то обрывки видений проносились перед глазами, клочки дней минувших и отрывочки из старых газет всплывали никчемной информацией. Шум с площадки усилился. и в дверь троекратно постучали. «Шайтан!» — выругался татарин, и с трудом поднявшись со своего диванчика, вышел в коридор и спросил «И кто?». Ответа не последовало, а потому он отпер дверь бездумно и обнаружил под ней коробку, которую, крякнув, поднял и внес домой. Коробка выглядела празднично, упакованная в красивую бумажку и перевязанная декоративными лентами. По всей ее длине было написано красным фломастером «С днем рождения». Прочитав, Илья вздрогнул. Он не помнил дату своего первого дня, а потому поверил в неожиданный праздник и внутренне поблагодарил инкогнито за подарок. Татарин ухмыльнулся, и потянул за ленточку, развязывая бантик на коробке, в которой оказалась проложенная вощеной бумажкой дохлая крыса с перебитым мышеловкой позвоночником. К подарку была приложена открытка, гласившая «Напейся крови, вурдалак некрофилл, мы все знаем, возмездие наступит». «Дурак какие-то», — сплюнул в сердцах Илья, — и вспомнил, что его день рождения летом. Неумный какой-то человек. В квартире Митрохиных не спали, и женская часть семьи ожидала возле дверного глазка продолжения событий. «Это они подбросили старому татарину дохлую крысу и были веселы от такой проделки».